Можно в девичих глазах Наловить перламутровых рыбок И на базаре потом Их по продавать Набивал Костик, ходя по комнате и периодически трогая желтеющий синяк на скуле. Прошла неделя с того прекрасного дня, когда негостеприимный Петя вломил Дошкину, пока зайка шевелил лапами и открывал портал домой. А еще на них спустили бультерьеры. Белый демон вцепился в штанину Зайнобара, и кто там громче визжал и рычал, осталось неизвестным. Когда портал стал достаточно большой, чтобы туда и собака пролезла, штаны были изорваны в клочья, а Дошкин все скакал раненым зайцем по комнате и вопил, что они только на минуточку. «Прыгай!» Зайка стряхнул зубастого буля с ноги и рыбкой нырнул в открывшуюся дыру. Костя увернулся от удара, толкнул парня, прыгнул, влетев в собственную квартиру в Москве. На бежевом диване лежал усатый мужик в майке и трениках с пультом от телевизора в руках. Э «Это чего это тут?» Мужчина сел и пощелкал пультом, направляя его на Дошкина и Мохнатова. «Не, мужик, тут канал не переключается!» Зайка поднимался с пола, отряхивая штаны и ковыряясь в прорванных дырках. «Вот же ж гад! Такую вещь испортил!» Костик вылез из ниши между шкафом и окном, Вышел на середину комнаты. Знакомство требовало соблюдения приличий. «Здравствуйте, я Константин, сын моей мамы». Потряс он руку обалдевшему мужику. «Очень приятно познакомиться. Я тоже сын моей мамы». Растерянно захлопал глазами мужчина, а потом заорал. «Вы кто такие? Как тут оказались? Я, я сейчас полицию вызову!» Он вытащил телефон из кармана треников, дрожащими пальцами тыкая в экран. «Да вы успокойтесь!» Костик держал руки перед собой. «Мы просто не туда-домой попали. Я Константин, сын Анны Борисовны. Это наша квартира, понимаете?» нюсик Загундел в трубку мужик. «Тут какие-то чёрные риэлторы вломились, говорят, что это их квартира. Как вошли, не знаю, просто появились. Нет, я не пил, да не пил же!» Зайнобар подскочил вплотную к мужчине. «Положь трубку!» «Чего это? Не положу!» «Положь трубку, я тебе говорю, задавлю, шляпа!» И мохнатый пнул его по коленке. Мужик взвыл. Костик понял, что им сейчас ещё наваляют. Один глаз у него и так заплывал, в голове шумело «Давай домой, в деревню, махай лапами, быстро!» Дошкин нападал пятаку под зад, и тот, опомнившись, заводил в воздухе когтями. Вспыхивали линии, скрещиваясь между собой, усатый, набычившись, ломанулся на Костика, но тот увернулся. В дребезги разлетелась стеклянная дверца стенки, мужик протаранил ее. Посыпался чешский хрусталь. От мамы влетит. Вжав голову в плечи, подумал Костик, тут же радостно вспомнил, но не мне. И нырнул в портал. Дома было спокойно. Дни тянулись сытым караваном, не балуя событиями. Были закончены два заказа, выучены новые заговоры. Призрак так и не появился, зайка предположил, что он был с ведьмами заодно и там и остался. Или они его прикончили. И дедова Мосинка осталась там же, во дворе, где они чуть не были похоронены заживо. Но хоть ноги унесли. Хотя Костик понимал, что если бы Мохнат и вел себя уважительно по отношению к древней лесной ведьме, то все могло бы закончиться по-другому. За эту неделю выяснилось, что пропала девушка из соседней хлыстовки. Блондинка в красной куртке. Это она пошла к ведьмам избавиться от ребенка и умерла там. В этом парень был уверен, но рассказывать об этом никому не стал. Пусть лучшее потерялась в лесу, не найдено. В очередной раз, открыв холодильник, Дошкин обнаружил, что запас продуктов иссяк. На полке одиноко лежал кусочек сыра в надорванной обертке и ножка от курицы, что презентовал дед Иван. Поход в магазин был неотвратим. Взяв пару пакетов, парень выдвинулся в путь про себя, продолжая мурлыкать песенку про золотой Эльдорадо. За прилавком стояла зареванная Ирка. Опухший красный нос и вздутые веки говорили о том, что плачет она давно. «Ириш, ты чего? Что случилось?» Костик даже не стал разглядывать витрину. «Да ничего, Кость, сама дура. Ничего, давай, что тебе взвесить?» «Так ты давай, тут не надо. Чего как маленькая, рассказывай». Ирка высморкалась в мокрый платок и открыла прилавок. «Заходи, хоть покажусь. Все равно помочь ничем не сможешь». Костик прошел в подсобку. Ирка тяжело плюхнулась на стул. «Обманули меня, Кость. Ну, я сама не досмотрела. У нас ведь такого в жизни не бывало». Девушка опять залилась слезами. «Да ну хватит, хватит. Расскажи, может, помогу. Короче, пришли две тетки сегодня, смуглявые такие». Я думала, что может с югов откуда. Стали конфеты брать, а те дай попробовать. А те выбрали. Навешала им 320 граммов на 240 рублей. Она мне 5000 дала, а вторая стала еще просить. То печенье дай, то рожки покажи. Хлеб свежий дай посмотреть. Я пока бегала туда-сюда, думала, что вот хорошо, наберут всего. А потом уж они сказали, что только конфеты. Я им сдачу дала с 5000. Когда опомнилась, говорю Женщина, вы мне деньги забыли дать Она мне, мол, дала тебе все Смотри, кошелек пустой, только сдача твоя Я растерялась, думаю, может под кассу засунула Купюра же крупная Бегу, нет там ее Я на улицу, кричу, нет у меня ваших денег Вы не дали, посмотрите у себя А она говорит, что если не отстану Порчу наведет Что венец безбрачия у меня Оттуда и все мысли, что не дают деньги нормально считать Ох, Кость, до да цыганки-то были, потом только дошло Ирка снова зарыдала Ир, ну не надо, может их найти можно? Можно? А что сделаешь? Мне хозяин сказал, твоя промашка, ты и платишь из зарплаты 4 700, Кость, 4 700 А у меня зарплата 13, а эти цыгане у нас тут, оказывается, уже неделю в пустых домах живут Мне Нинка сказала На краю деревни ничьи дома, так они там осели На рынке у Нинки говядину берут «Ты вот сопли вытри, давай-ка мне пожрать, отсыпь. Я тебе денег переведу, мне как раз заказ упал». Набрав всего, чтобы забить холодильник, Костик заплатил и перекинул подруге детства 5000 за что едва не был задушен в объятиях. Вышел и расправил плечи. Дома обнаружился пятак, скорбно сидящий на табуретке перед железной коробкой от печенья, где хранились нитки и иголки. «Костя!» Заныл он. «Собака штаны порвала! Зажей, пожалуйста!» «Если б ты нормально все рулил, то не порвала бы!» «Ну я ж тебе говорил, напутал что-то! Это, это от нервов! Ну, зашьешь! Неделю уже прошу!» Костик смягчился. «Давай уже! Сейчас только еду разложу!» потрогов опять синяк, парень приступил к ремонту штанов. За этим занятием его и застал дед Иван. «Костя!» Чего дверь ты не закрываешь? Сосед вошел неслышно, как в войлочных тапках. Дошкин вздрогнул и воткнул иглу себе в палец. Ай, ёп, дед Вань, ну стучать же тоже можно было. А чего ты тут? Швея засиделся, небось? Вот пошли к нам, у меня внук из армии вернулся. Сегодня все у меня собрались. И внуки, и дети. Пошли, посидим, тебе, может, чего интересно будет? Да нет, дед Вань. «Я потом. Мне еще ужин надо сготовить». «Пошли, какой ужин? У нас там же шашлыки, котлеты с булками младший готовит. Вкусно. Куды там вашим забегаловкам? Давай, давай!» Дед замахал рукой. «Подъем!» «Придется кому-то с голой жопой походить», — подумал Костик, обываясь «Ну ничего. Мешки в подвале есть. Прикроется». Во дворе у Горкиных царило веселье. Сновали женщины, таская из летней кухни салатницы, какие-то кастрюли, из которых шел ароматный укропный пар, и блюдо с нарезанной селедкой. На большом мангале томилось чтоб 10 шампуров с мясом, дымок от углей, пропитанных жирком, поднимался вверх в синеющее вечернее небо, на котором уже зажигались звезды. Было прохладно, зато ветра не было совсем. В доме уже не громко пели, Два парня в телогрейках стояли на крыльце и курили. Дед Иван подвел Дошкина к крыльцу и стал знакомить. «Это вот внук мой, Сашка. Да, в ВДВ служил». Костик заметил под телогрейкой полосатую тельняшку на парне. «А это вот лёшка тоже хороший парень. Кружок моделирования у нас в ДК ведет». «О, нашего полка прибыло!» Заорали парни, стали трясти Костику руку, обнимать и хлопать по спине. И тут он почувствовал, что он дома, реально дома, что ему рады просто так, потому что он есть и пришел. Сашка, высокий молодцеватый парень с небольшой бородкой и усами, стал приглашать в дом, а Лешка отправился крутить шашлыки. За столом, заставленным блюдами, сидело человек десять. Дошкину тут же принесли табуретку, познакомились с присутствующими, хотя имена он почти не запомнил. и навалили в тарелку душистой картошки с укропом, салат, кусок жареной курицы. Пока парень, стекая слюной, искал на столе вилку, в руку ему сунули рюмку, и дед Иван встал. «А теперь я хочу сказать тост. У нас их гость, внук моего лучшего друга. Я хотел бы, чтобы эта дружба продолжалась между ним и моими внуками. Ты, Костя, ведь мне тоже как родной». «Хоть э, хоть и хорохоришься, и не слушаешь старика!» У Костика сжало в груди. Сашка и лёшка встали рядом и положили ему руки на плечи. «Костян, давай!» Парни поднесли свои рюмки. Звякнуло стекло. Дошкин ел и смотрел на этих людей. Веселых, доброжелательных, заботящихся друг о друге. Все они были одной семьей и принимали его как ее часть. А ведь до этого он думал, что дед Иван... Просто навязчивый старика тут, оказывается, вон а как. Он ему как внук. Через полтора часа Костик, объевшийся всякого вкусного, стоял во дворе и обкусывал шашлык с шампура. Мясо было превосходным. С крыльца спустился Сашка, поправляя телогрейку на широких плечах. «Тебе не холодно? Курточка легковата-то. У деда еще телогрейка есть. Там, в коридорчике висит». «Да ладно, нормально вроде. У мангала не холодно». Спину и впрямь холодило. «Лёшк!» — крикнул в открытую дверь дома парень. «Костяну шубу захвати!» Со ступенек сбежал Лёшка и накрыл Костика с головой старой меховой шубой. Парни засмеялись. «Он на нас скоро будет похож! Как мясо?» «Ммм, вкусно!» Костику стало тепло и уютно. Захотелось поговорить. «А чего за кружок моделизма, Лёш? Кораблики-самолеты?» «Да, детишкам всё интересно. И самолёты, и стендовый моделизм. Мы еще вот подлодку собирали, — начал парень. Да ладно, сейчас начнет про свои модельки, до утра слушать будешь. Ты лучше расскажи, как у тебя дела. Чего-то смурной весь. Саня разгреб угли в мангале, в воздух взвились золотые искорки. До сегодня в магазине был. Ирку цыгане выставили на 4 700. Две тетки зашли, заговорили ее, а эта тетя не поняла, что купюру ей не дали. Из дачи считала как с пяти. Парни стали переглядываться. А еще вчера у бабки с Ахниной похоронные пропали. А до этого, говорит, приходили соцработники. Две женщины, солидные, в золоте все. Незнакомые, но сказали, что новенькие они. Бабка в полицию не хочет, думает, может, ее племяш непутевый нашкодил. Но он неделю уже у нее не был. А деньги-то она давно не проверяла. лёшка помахал пустым шампуром в воздухе. И у Майоровых все инструменты из сарая вынесли. Мишка говорит, что участковый ходил к цыганам, да те такой ор подняли. Стали его за забор выпихивать, а он у нас к такому не привык. Сбежал. И я, Лёш, видел вчера двух цыган, что у нашего двора ошивались. Александр скинул телогрейку, словно в тельняшке ему было не холодно. А у ширку оббежать я никому не дам. Мне она ещё в школе нравилась. «Так ты ж её младше насколько!» – заржал Лёша. «И чё? Ты себе вообще ещё никого не нашёл?» – Саня развёл руки. «Сложно это в нашей семье!» – Лёшка насупился. В небе сияла круглая жёлтая луна. Синий бархат неба мерцал точками звёзд. В доме переговаривались, позвякивала посуда. «Ты знаешь, братан?» – Саня сложил руки на груди. «Кажется, я тебе сейчас фокус покажу. Ты только не ори!» «И я тоже!» Лёха как-то выгнулся на бок. «Не-не, не надо, не надо!» Замахал руками Костик. «Я знаю тут одного фокусника, который так говорил. Так после его ахалай-махалай нам всё время пиздюлей дают. Может, не надо, а, парни?» «Дед!» — крикнул Сашка. «Иди к нам!» В доме зашумели, на крыльцо вышел Иван Семёныч. «Чего там?» «Раздеваться, дед, пора!» «Баню устроим!» с «Цыганам!» «Ирку облапошили, да полдеревни обнесли уже!» варни стали снимать штаны, скидывать ботинки. Дед Иван взглянул в небо и сбросил тапочки в траву. Эй, ребят, вы вы чего? Э Это зачем? Вы вы чего делать собрались? Костик не понимал. Если баня то чего ж здесь раздеваться? Ладно, можем трусы оставить на первый раз. И снежный какой? «Но ржать не советую!» Лёшка сурово сдвинул брови, которые кустились у него уже как у Брежнева. «Беги за ножами, Костя! Мы ждём пару минут!» Старик снял брюки и сложил их на перилах в кольца. Дошкин понял, сейчас будет что-то, в чём он должен участвовать. В штанах, без штанов. Это его семья и дед сказал бы через пару минут. Скинул на крыльцо шубу. Перемахнув заборчик, он метнулся к себе в дом, схватив ремень с ножами ломанулся обратно, махнув открывшему было рот зайке рукой. «Буду поздно!» — крикнул он и вылетел из сеней. Забор черканул углом по ляжке, но Костику было не до этого. В обратку сигалось легче. У крыльца Горкиных его поджидали два огромных волка, скалящихся и встряхивающих ушами. Оба были в семейных черных трусах, У одного хвост торчал сзади из правой штанины, в другого из левой. На крыльце все еще горячило деда. Суставы разъезжались медленно. Шерсть пучками лезла то на затылке, то на животе. Старик стонал и кряхтел, изгибаясь в самых причудливых позах. Костик захлопал ртом. «Это ж чего, вы же и дед? Ну, дед Вань, вот от вас я такого не ожидал». «Ничего, внучок, при привыкнешь!» – проскрипел дед, и, обратившись огроменным, матерым волчищем с седой мордой, заскакал по двору. В дверь высунулась женщина, глянула на троицу волков, приглаженных лунным светом, и крикнула. «О, наш деда опять в строю! Не балуйте, мальчики! Курей в деревне не таскать!» – и скрылась в доме. Старый волк сел напротив Дошкина, глядя прямо ему в глаза – гости у нас с твоим дедом секретов не было. А теперь твой черед. Мы завсегда в помощь придем. Горкины – большая семья. Может, фамилии у нас и разные. Сашка, вон, Назаренков, Лешка, Канаев. Но это дочки моих хороших мужей привели. Ты всегда можешь нас о помощи просить». «А как же вы разговариваете?» «Вроде же волчья пасть не предназначена для...» «А вот ты слушай и не перебивай!» Волчище рыкнул, скребанул лапой землю. «Как разговариваем, то не нашего ума дело. Есть оно и есть. Ты пойми, у нас места такие, заповедные. Место силы здесь. Люди аномальной зоной называют. Древние существа живут, которых уже на всей земле не сыщешь. И большинство тебе, Костя, не враги». «Тот с собачьей головой тоже тебе не враг. Он по своему разумению живет. Люди должны понимать, что если лезут во тьму под землей, то там они могут быть не одни. И ведьма лесная тебе не враг. Ты чего там натворил?» «Думал, никто не узнает. Это деревня. Нас мало. Даже если ты хотел втайне чего сделать, то узнают все равно». У меня дочь позавчера туда бегала. Берёт у бабки травки для здоровья. Жаловалась на тебя древняя. Разгром учинил. Илька с Ошей застыли, как цуцаки, пока лёд оттаял. Да я ничего такого не хотел, только про карты спросить. Парень был немного возмущён, что на него уже успели нажаловаться. Хотя и понимал, что сам виноват. Вежливо надо было просить, с даром каким. Сказал же, возьми для неё что-то». «А что с призраком нашим, не знаете? Он там остался же». «Знаю. Самый умный из вас он. Сразу понял, что колдовское добро тебе ни к чему. Только беды такие предметы несут. Знаний всего мира ты захотел. У тебя интернет есть. Вот где все знания мира. Было бы желание учиться. Так вот, застали его, когда он в мертвую девку вселиться хотел. Ему тело нужно было свежее». «Но помогла ему старуха, да не просто так». «Теперь у нее еще одна помощница есть». Старый оборотень хмыкнул. «Через лет десять отпустит ее. Дочь говорит, бабка не нарадуется. Толковый очень этот парень. Учится быстро». «Можешь навестить дружка в юбке лет через пять, когда ведьма э, злиться за заморозку перестанет?» «Да я все не так хотел». Дошкин понял, что оправдания не помогут, и замолчал. «Знаю я, что помощник у тебя имеется. Да вот только ты учти, что смутьян он и ревнив очень. Всю жизнь нас с Петром рассорить пытался, и удалось ему. Прям перед Петькиной смерти. Так что зайка твой говнюк. Еще немало тебе хлопот с ним будет». Ты моих парней держись. Мы здесь одна команда. Костик малость оторопел от такой предвыборной речи, но понял, что старик прав. Все неприятности начинались с Зайкиного хамства. Пора было расставить все по местам. «Костя, стащи трусы!» Один из волков закрутился перед ним. «Не хотели тебя пугать, а теперь неудобно очень». Стараясь не засмеяться, Дошкин помог стянуть семейники сволочьих хвостов. «Так, а теперь чего?» «А теперь, внучок, запоминай слова, чтобы за нами угнаться. Смотри на луну, представь, что ты сам ночной воздух. Веса в тебе нет. И скажи, легка дорога, легки ноги». Ничего такого Костик не почувствовал. Ну, сказал и сказал. «А теперь побежали!» Старый волк взмахнул хвостом и прыгнул через ворота. Два молодых вихрем рванули за ним. Дошкин открыл калитку и вышел. По пустынной дороге мимо деревенских домов с темными окнами неслись три серые тени. «Была не была», — подумал парень и побежал за ними. Несся он, словно гермес дал поносить свои сандалии. Ноги почти не касались земли, одним скачком пролетая метра два — Ощущение было, словно в него накачали гелия, и парень скоро взлетит. Нагнав оборотней, поравнялся с ними и побежал в ровень с дедом. Ботинки чуть слышно бухали по дороге, ветер холодил лицо, ощутимо запахло горелой изоляцией у двух последних домов на отшибе деревни. Волки остановились. С заповаленными заборами стояли машины. Старый Чироки, два разбитых «Жигуля» И газель, груженная чем-то. Из-под тента торчали трубы, куски каких-то конструкций. вот твари! Опять кабелей нарезали где-то! И заляжку обжигают!» Молодой волк закрутился на месте. В одном из домов светилось окно синеватыми всполохами, там явно смотрели телевизор. В другом доме гомонили, перекрикивались женщины. Во двор вышла толстая цыганка и, покопавшись в машине, понесла в дом два пакета с чем-то. Один из волков потянул носом. «Фасовать понесла. Герыч, и лекарства какие-то у нее там мешать будут». «Ну вот это нам тут совсем не нужно», — проскрепил дед. «Сашка, лёшка вы за бабой. Костя, ты со мной». Старый волк прыгнул через лежащие на земле штакетины, Дошкин перелез следом. Двор давно покинутого дома зарос кустами, и пробираться пришлось, раздвигая ветки. У крыльца они остановились. «Помни, это не люди. Я при всем своем хвосте и шерсти больше человек. За всю жизнь никого не ограбил и просто так не убил. А от этих тварей только беды». «Заговаривать будут, не слушай. Ножи достань!» Костик кивнул и вытащил «отдам и возьму». Тепло рукояток согрело пальцы. Ножи зажили своей жизни, словно почуяв добычу. Парень толкнул дверь. Конечно, закрываться никто и не думал. Уж скоро цыгане почувствовали себя хозяевами деревни. Нырнули в темные сени, моментом выскочив в большую комнату. Там на ковре сидела куча мужчин и смотрела индийский фильм по большому телевизору. На экране пели и плясали, чавелы покачивались, подбадривающе прикрикивали. В углу на каких-то тряпках спали два белобрысых ребенка лет четырех-пяти. В соседнем доме завизжала баба. Поднялся вой. на Кинолюбители подскочили, Дошкин оценил ситуацию и зашел справа. Волк ринулся на крайнего цыгана, в мгновении вцепившись ему в горло. Пока тот махал руками, Костик успел воткнуть нож в брюхо одного чернявого и полоснуть левой по лицу другого. Цыгане рванули на выход. Кто-то попытался пролезть в окно. Парень чувствовал ледяное спокойствие и понимание того, что он делает — забрать как можно больше. Ножи взвивались в воздух, вспарывали плоть вонялым мужским застарелым потом, нестиранными носками и кровью. Чавелы визжали, как поросята на бойне, с треском разлетались пуговицы шелковых рубашек обнажая жирные животы. Волк давил и рвал лица, руки, толстые ляжки, стены комнаты украсились красными брызгами крови, сливающимися в небольшие ручейки, стекающими за плинтус. Забившийся в угол цыган, увешанный золотыми цепями, закрыл голову руками с зажатыми в них засаленными пачками денег. «Ты что думаешь, всё на этом свете продаётся?» – склонился над ним Дошкин. «Возьми, брат, отпусти, брат, Христом Богом молю, смотри, здесь много, я ещё принесу, не трогай только!» «Вот уёбак!» – подумал Костик. И придавив плотные руки с деньгами коленом, полоснул артерии на шее с двух сторон, прижимая сопротивляющуюся голову локтем. В комнате уже никого из живых не было, кроме спящих детей. Они даже не проснулись. Настолько были накачаны чем-то. С другого конца дома раздался визг, детский рев и крики на непонятном языке. Через пару минут все стихло. Оттуда вывалился старый волк с окровавленной мордой. «А это чьи?» – кивнул он на спящих детей. «Да явно не цыганские. Купили подио алкашей за ящик водки, чтобы побираться с ними потом. Сам знаешь, как это бывает». Костик прислушивался к одиночным крикам из соседнего дома. «Братья там тоже не теряли времени. Надо их вынести отсюда». Костик стал поднимать маленького мальчика. Сквозь синеватые веки было видно, как двигаются во сне его глаза. Он почти ничего не весил. Одни кости до кожи. «Зачем?» – волк облизался. «Это уже пропащие дети. Ничего хорошего из них и не вырастет. Мозги уж не работают от наркоты, что их пичкали. А потом в детдом сдадут. Там тоже ничего хорошего их не ждет. Оставь! Они ничего не почувствуют». В дом вбежали братья, мокрые от крови. Деловито обнюхали тела и сели у дверей. Там бабы одни были, наркоту фасовали, еще пара детей их. У нас все, а вы чего возитесь? Да вот, герой наш решил детёнков спасти. Седой оборотень оскалился. А вы чего думаете? Братья переглянулись. Ну, тот, что побольше прошелся по ковру, под его лапами чавкал разлитая лужами кровь кочевого народа. Из маленьких тварей вырастают большие твари. Это закон природы. Мы там никого не оставили. Но эти вроде ворованные, можно и попытаться, а, дед?» Старый помял лапами и кивнул лобастой башкой. «Вынеси их вон в газель, пожарные приедут, найдут. Не наша уже забота». Дошкин нашел пару ватных одеял, свернул в рулон, завернул спящих ребятишек по отдельности и вытащил. ложив одного в кабину газели, второго на заднее сиденье джипа. «А почему пожарный, ты? Я не понял». «А вот я тебя сейчас еще научу. Ты че-то внук совсем от занятий отстал? Ленишься, что ли? Или помощник плохо знаниями делится?» Оборотень закрутился, потом сел напротив парня. «Подь сюды, Неуч! Смотри на дом. Держи руки перед собой, ладони вперед, тяни с него воду». «Убывает вода!» – привычно крикнул Дошкин. Дом стал скукоживаться, ветшать на глазах, немного завалился на бок, крыша съехала. «Так, молодец! Теперь как спичка вспыхнет, давай еще раз. Руки держи выше, правую выстави больше, будто жар от себя толкаешь. Говори!» Ветер в небе ходит, тепло да холод сводит. Мешаю жар да лед, что перуницу дает. Разруби перун оковы тяжкие, разгони перун силы вражские. Оберег перун, кола по салоне, загони перун врага в огонь». «Сожжем огнем полымем, и черной смолой зальем, слово мои твердо, и рукой вниз махни». Пока Костик повторял слова, в небе собрались тучи, закрыв луну, как только он опустил руки вниз. Из туч сорвалась молния, ударившая прямо в крышу дома. Внутри бабахнуло. А через пять минут домик полыхал, а через время и второй. Всё закончилось быстрее, чем Дошкин успел осознать, что теперь он может призывать молнию. Такого в дедовских книгах точно не было. Домики опали пеплом, даже машины, стоявшие во дворах, не успели нагреться. «Так, теперь домой, подустал я чего-то». Молодые волки развернулись и понеслись по улице, скользя над собственными черными тенями. «Че стоишь-то, Костя? Давай, про ноги, про дорогу!» «Дед Вань, а чего вы мне все сразу не сказали? И как теперь быть? Полиция же приедет!» «Полиция приедет и уедет! И как тебе сказать было? Ты ж поначалу вообще ни во что не верил! И чего б я тебе рассказал, что у тебя сосед-оборотень!» Ты чего? Решил бы, что дед с катушек съехал. Тебе на первое время зайки хватило. Тут и вот имя Петька ему охламону выбрал. Так зайнобаржа... В небе еще раз громыхнуло, старый волк прижал уши. Как его еще назвать? В пыль посреди деревенской дороги откуда-то сверху грохнулся зайка. «Без штанов». «Кому? Ох, мать!» Начал он вставай потирая ушибленные места. «Не спится в ночь глухую, Костя!» Старый волк радостно оскалился. «Чё, штанов так и не нажил, Олух. Всё голой задницей светишь. Штаны Костик не зашил, а ты знаешь, что я не умею. Вы чё тут делаете?» «Тараканов выводили». Теперь домой надо двигать, из холостовки как раз пожарные скоро будут. И вон Мишаевы уже с ведрами бегут. Давай, Костик, до дому». «Легка дорога, легки ноги», — прошептал про себя Костик и помчался вслед оборотню. Впервые в жизни он видел, как пятак летел по воздуху, напоминая гоголевского черта. Лица Мишаевых, узревших такую картину, были бесценны. Что, подумал дед Мишаев, так и осталось загадкой. А вот дочь бросила ведро в мохнатого облив пробегающего мимо Костика водой и истово закрестилась. Вдалеке выла сирена пожарной машины. Добежав до двора Горкиных, Костя притормозил и ткнул в мохнатого пальцем, строго сказал «Домой, штаны завтра зашью, летун херов». «Давай, не свети задницей!» И зашел в калитку. Дед Иван как раз корячился и охал, прочитая про старые кости, почти уже вернув себе человеческий облик. Братья весело улыбались, уминали куски шашлыка из большого тазика. «Костяныч, давай, тебе сейчас надо!» Под носом Дошкина нарисовалась рюмка и кусок мяса с прожаренной корочкой. «Присядь!» На парня накинули меховую шубу, усадили на крылечке Старик натянул штаны и рубаху, Искали тапки, да уже было темно. «Тапки мои где? Ты, Костик, запомни еще. Мы тут свое место охраняем, и ты тоже должен. не люди они разные. Кто живет по законам природы и к людям не лезет, а кто гадит, вот тех в расход. У тебя на это дар есть и знания, ну, будут знания. Ты пока что еще в начале пути». «Еще помни, что есть те, кто за тебя стеной станут, а ты за них должен будешь. В обиду слабых не давай, а дураков пропускай мимо. Там естественный отбор сработает, жалеть таких не надо. а вроде пока все сказал. лёшка дай место!» Лампочка у входа в дом заливала светом только ступеньки. Вскоре дед Иван ушел, сказав, что третий внук у него молодец». Косте было приятно. «Ну что братан, как тебе с нами?» Парни испытывающе прищурились. «Какие вопросы есть?» «Один есть». Так тепло на душе у Костика не было с детства. «Чего я раньше вас не знал?» И Дошкин полез обниматься. Чувство, что он теперь дома, у него есть семья, у него теперь есть братья, которых он мечтал, такие, что будут стоять за него горой, было лучшее, что он испытывал за всю свою жизнь. Понял он, где его место и чем он должен заниматься. Хранить чудесный край, где еще сохранилось волшебство. Надо учиться. Учиться, чтобы помогать людям. Ну и не людям На ночном небе светила желтая круглая луна. В деревне тихая царил покой и порядок, принятый испокон времен. А кто к нам с мечом придет, Тот от меча и погибнет.